«Глава 6. Обратно в клинику. Тони Летьери. В итоге мы положили Дэйва на лечение по программе «Из 12 ступеней». Я забрал его и отвез в клинику Беверли-Хиллз. И тогда появился Джон Баканегра. Он-то и составил программу реабилитации. Дэйв Мастейн. Когда Джон Баканегра пришел, он помог. Я его почему-то уважал. В прошлом он грабил банки и не дружил с законом, из-за чего я считал его крутым». Он выглядел как Панчо Вилья – мелкий мексиканец с пробором посередине и большими бандитскими усами. Примечание. Панчо Вилья – один из революционных генералов и лидеров крестьянских повстанцев во время Мексиканской революции 1910-1917 годов. Он работал в медицинском центре «Беверли-Хиллз», но до этого был в лечебном центре в Посадене, специализирующемся на наркозависимости и алкоголизме – где лежали конченые наркоманы, уличные бандиты и досрочно освобожденные. Туда его определил суд после того, как во время ограбления банка Джон завалил охранника. Он рассказал мне, как принимал наркоту, и он был настоящим зверем, но мне он нравился, и я считал его крутым. В том центре он завязал и обнаружил в себе дар помогать завязать другим. Умел найти подход. Знал, как со мной поговорить. Но вскоре я узнал, что парень, которого я считал волшебником, «Оказался, скорее, тифозной Мэри. Примечание. Мэри Малон, также известная как Тифозная Мэри, первый человек в США, признанный бессимптомным носителем брюшного тифа. За время ее работы поваром от нее заразились минимум 53 человека, трое из заболевших умерли. Дэвид Элифсон. Я виделся с Джоном Баконегрой каждую неделю. Я делал попытку завязать, но предстояло еще много работы, трудности были еще впереди». И Дэйв был раздосадован, что ему тоже придется завязать. Он велел, чтобы все вокруг него завязали. Если он собирается завязать, то все, блядь, должны завязать вместе с ним. Дошло до того, что Ник Мензе приехал на репетицию футболки с пивом «Корона». Дэйв на него сразу же набросился. «Ты не можешь носить эту футболку, я боюсь сорваться, поэтому сними ее». Нику это не понравилось, потому что он вообще не считал себя зависимым и мог позволить себе пивка. Они столкнулись лбами, и наш менеджер Рон Лафит вынужден был отвести Ника в сторону и сказать, что лучше сделать, как просит Дэйв. его не переубедишь, проще переодеть футболку». Он заставил Роба Кахейна и одного из партнеров компании Липмен энд Кахейн затащить меня к себе в офис и сказать, "Дейв говорит, ты должен завязать, иначе вылетишь из группы». Я был очень зол и спросил, а почему бы Дэйву самому мне об этом не сказать? Кахейн ответил, он попросил меня». Завязывали ли пизду из группы. Вот что он мне сказал. Будешь принимать? До свидания». Несмотря на то, что меня это жутко злило, я понимал, что надо завязывать. Я пытался. Дэйв Мастейн. Впервые слышу. Тони Латьери. В клинике было тяжело. Мы с Дэвидом ходили на встречи анонимных алкоголиков, а Джон приезжал ко мне домой, где собирал всю группу. Дэйв Мастейн. Мы проводили эти собрания с группы, сидели в кругу, я в центре, а спектаклем заправлял Баканегра. Это скорее были не встречи с группой, а сеансы психотерапии, хотя бы Баконегро не был квалифицированным психиатром. Он просто говорил то, чему научился в медицинском центре. Как только встречи заканчивались, я садился в свой серый «Мерседес» и ехал за бухлом. Мне тяжело давались эти собрания. Выматывали меня до такой степени, что внутри я просто ревел, но снаружи никому этого не показывал. Я приезжал в магазин и покупал две бутылки водки. Потом ехал и искал наркоту. «Тони Латьери». Вокруг Дэйва всегда были желающие подогнать ему наркоту, а я был рядом и не подпускал, знал, что они на него плохо влияют. Однажды вечером мы пошли на концерт «Калт» в Лонг-Бич-арену, и парень за кулисами все нравил подойти, пытаясь передать Дэйву пакетик. Пришлось мне в итоге этого парня схватить за горло, приставить к стене и сказать, чтобы больше так не делал. «Дэйв Мастейн. Каждый раз, когда я ложился в медицинский центр беверли Хиллс, я проходил курс лечения, и когда уезжал оттуда, становилось легче». Как только я сваливал, у меня начинались те же проблемы, которые были, когда я туда приходил. Дэвид Эллифсон. Мы с Роном, Дэйвом и Ником каждую неделю устраивали групповые сеансы психотерапии. Зачастую дома у Тони Летьерина, иногда на моей новой квартире в Колфаксе, куда в начале осени 1989-го мне помог переехать Рэнди. Мне постоянно по какой-то причине было там некомфортно. Было жуткое ощущение, будто кто-то нависает над кроватью и смотрит, как я сплю. Как-то раз ко мне приехал Ник Менза и зависал возле бассейна, болтал с девчонками, которые жили в здании. Он рассказал им, где живет его друг, а они им поведали историю, что в этой квартире жил ветеран вьетнамской войны, который снес себе башку выстрелом из дробовика. Было это как раз в квартире. Потом выяснилось, что дальше по коридору было место, где была убита подружка плейбоя Дороти Страттен, актриса фильма «Звезда 80». Рэндалл Кёртс Они хотели, чтобы Джуниор переехал, и мы нашли ему новую квартиру в Колфаксе. Атмосфера там была жуткая, даже до того, как мы узнали, что случилось в этом доме. Один из серьезных разговоров состоялся с Мастеном, когда он попросил снова перевести Джуниора. «Я знаю о колдовстве», — сказал он мне. «Он знал, что там жуткая аура, и мне пришлось его оттуда забрать. Это опасно», — сказал Дэйв. Мастен был, как никогда, серьезен, откровенно рассказывая мне о темных силах и о том, как ему пришлось завязать с черной магией, опасаясь последствий. Дэвид Эллифсон «Я сразу же свалил оттуда, расторг договор аренды, попытался вернуть бабки, и когда мне отказали, на все плюнул. Я перебрался в новый жилой комплекс Вайленд и Мурпарк. По своей новой программе лечения мне дважды в неделю было необходимо встречаться с Джоном Баканегры у него дома в Венесе. Джон мне реально помог встать на трезвый путь». Он стал работать со мной, используя литературу по методике из 12 ступеней. И постепенно в конце тоннеля стал пробиваться свет. «Дэйв Мастейн. Я не хотел завязывать. Меня вынуждали. Я жил с Тони Летьери. У меня была своя хата, но Тони пытался помочь мне завязать. Я был крайне впечатлен этим парнем. Это был хорошо сложенный, может быть слегка с лишним весом, влево еврей итальянского происхождения. У него был не только черный пояс, но он состоял в Мэнси. Перемечание». Мэнс – крупнейшая, старейшая и самая известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Это некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты IQ лучше, чем 98% населения. Я таких не знал и понятия не имел, что такой Мэнса, я брал с него пример, он мне нравился, и я его уважал. Тони познакомил меня с парнем по имени Рэнди с который ловко обращался с оружием для боевого искусства. Тони решил нас познакомить и как-то после обеда пригласил Рэнди к себе. Посмотрев, как Рэнди двигается, выполняет ката, я загорелся идеей вернуться к занятиям. Перемечание ката — формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников. Прошло уже много времени, Тони врубился в чем дело. — Тебе нужно к реактивному, — сказал он. — К реактивному? — спросил я. «Бенни — реактивный Оркидес, ответил он. «Если вы интересуетесь боевыми искусствами и хотя бы немного знакомы с историей или иерархией, то знаете сенсей Бенни, хотя я про него не слышал. В фильмах он дерется с Джеки Чаном, где, разумеется, всегда проигрывает, но он уважаемый коллега Чана и уже много лет в боевых искусствах. Тренировки с ним полностью изменили мой взгляд на жизнь, я уже не раз говорил, что сенсей Бенни здорово мне помог». «Но впереди был еще долгий путь». Я по-прежнему спал на кровати Тони и курил сигареты, чтобы завязать с наркотой. Я дымил, как паровоз. Когда я, наконец, купил квартиру и съехал от Тони, он отодвинул кровать от стены, и везде, где я бросал сигареты, были отмечены на стене, о чем я даже не догадывался. Прости, Тони. Дэвид Эллифсон. Джон тут же просек все мое дерьмо. Когда я сказал, что собираюсь завязать с тяжелыми наркотиками и переключиться на травку и бухло, он просто заржал». «Когда ты последний раз курил травку и бухал, не переключаясь на порошки?» — спросил он. «Классно подъебал». Я приезжал к Нику Мензе в Северный Голливуд, где он жил с девушкой по имени Стефани. Двери у них всегда были открыты, друзья постоянно захаживали, царила очень благоприятная и открытая атмосфера. Даже в дверь стучать было не нужно, просто заходи и все. Мне это в них нравилось. Когда я рос на ферме в Миннесоте, к нам постоянно заваливались. Мы оставляли в машине ключи, дом никогда не запирали, у Ника было так же». Ник сидел, курил травку и спрашивал меня, «Эй, чувак, хочешь затянуться?» Я затягивался. Чуть позже во рту становилось сухо, и Ник предлагал выпить пивка. Я выпивал, пока мы смотрели «Симпсонов» или «Женаты с детьми», и довольно быстро до меня доходило, что надо увидеться с новым наркоторговцем в Санта-Монике. Я думал, «Черт, мне надо съездить к нему и достать порошок, потому что я начинаю чувствовать усталость». Как только я к нему приехал, решил, что надо что-то потяжелее взять, потому что потом все равно понадобится. Разумеется, как сказал Баканегра, сначала была травка и бухло, а потом тяжелая наркота. Это были четыре всадника апокалипсиса, которые регулярно являлись по мою душу. С Джоном я виделся дважды в неделю. Дэйв, кажется, виделся с ним три раза в неделю. В новой квартире в Вайнленд у меня был календарь, и я постоянно менял дату завязки. Сначала это было 1 ноября, я пометил на календаре, потом я отодвигал и отодвигал, второе, ноября третье, 4. Сегодня я не пил, не достал наркоты, не курил, я молился, начал с первой ночи в своей квартире и был абсолютно невменяемым. Я молился, «Боже, пожалуйста, помоги». Благодаря этим молитвам мне удалось месяц не принимать. При Бапринорфин, который прописал доктор Маркс, я продолжал принимать, и сегодня я понимаю, что на самом деле полностью я бы от него... не завязал. Но спустя месяц вдруг одержимость вернулась. На встрече анонимных алкоголиков я должен был получить жетон с надписью «В завязке уже 30 дней». Но поехал к своему дилеру в Санта-Монику, чтобы достать наркоты. Никому об этом, разумеется, не сказав. На следующий день чувствовал себя виноватым куском дерьма. Снова передвинул дату завязки на календаре. «Тони Латьери». Мы были на репетиции в долине, Дэйв начинал больше переключаться на музыку. Он сочинял песни и, несмотря ни на что, всегда играл потрясающе. Парни присматривали второго гитариста. «Дэйв Мастейн». Мы долго искали. Было не так много кандидатов, но мы продолжали поиски. Один парень не подходил по одной причине, другой по другой. Мы устроили открытое прослушивание, и один парень пришел и сказал мне, что написал мою песню «Wake Up Dead». Я был поражен, я его даже не знаю, а он мне говорит, что написал одну из моих песен. Тони Латьери. Я познакомился со своей девушкой в том же рок-клубе в Долине, где Дейв познакомился с Пэм. В одно и то же время. Девушки друг друга знали. Обе катались на лошадях в Долине. Мы вчетвером мало зависали, но в Долине все друг друга знали. Дейв Мастейн. Вокалист из сайт проекта Ника Менза группы One Skeletor пригласил меня в клуб в тот вечер, когда я познакомился со своей будущей женой. Он был из тусовки «Ганзен Розус и только-только завязал. Приложил мне пойти с ним в ночной клуб в Долине под названием «ФМ-станция», чтобы помочь ему завязать. Он только вышел из клиники и услышал, что я завязал. Попросил меня посидеть за тем, чтобы он не притрагивался к алкоголю. Я взял с собой одного из своих приятелей, и мы пошли. Там я и познакомился с Пэм. Она мне настолько понравилась, что я даже боялся к ней подойти. Отправил своего кореша узнать, не хочет ли она со мной познакомиться. Она сказала, если я хочу познакомиться, нечего отправлять к ней своих друзей. Я не хотел вдаваться в подробности и рассказывать, что пришел присмотреть за своим приятелем Торчком в завязке, поэтому просто подошел к ней и сказал «Привет, я Дейв". Она тут же выпалила «Да знаю я, кто ты». Я продолжил и сказал, что я здесь с друзьями, но завтра хотел бы с ней пообедать. Необычный подкат, зато честный. На следующий день состоялось наше первое свидание, но опять же без драмы не обошлось. Я очень сдружился со своим телохранителем, Тони, и в то время не знал, как показать окружающим свою симпатию, не говоря уже о таком важном для меня человеке, как Тони. Я сделал то же, что и всегда. Купил подарок, пошел и купил Тони щенка, ротвейлера за 3000 баксов, которого все никак не могли привезти, а случилось это в день свидания с Пэм. Я все ждал и ждал, а сам позвонил Пэм и сказал, что буду вовремя. Наконец собаку привезли, я взял ее, притащил свою задницу к Тони, отдал Ротвеллера Ромеле, а сам помчался к Пэм. Мы с соседками по комнате ходили в клуб «ФМ-станция», просто чтобы не тухнуть в четырех стенах. Удобно и рядом с домом. Я эту музыку не слушала. Я завязала с алкоголем и в тот вечер пила воду. Дейв был со своим телохранителем и приятелями и заценивал группу. Дейв отправил ко мне своего телохранителя, чтобы узнать, можно ли со мной познакомиться, а я сказала, если хочет познакомиться, пусть подходит сам». Я хотела строить карьеру и работала в компании «Арбитрон», а до этого в модельном агентстве. Хэви-метал мне не нравился, эта музыка была не для меня, и я не хотела иметь с ней ничего общего. У меня она ассоциировалась только с неприятностями. Я уже собиралась уходить, как тут ко мне подошел Дэйв и представился. Он пригласил меня на обед, и мы с соседкой решили, что никогда не будем отказываться от приложения перекусить. В итоге мы с Дэйвом пошли на обед... Он опоздал, потому что отвозил собаку своему телохранителю, которую купил на день рождения. Мне все это не нравилось. Обед был вкусный. В следующий раз Дэйв пригласил меня на ужин и признался, что пару недель назад вышел из клиники. Я никогда не пробовала тяжелый наркотик и даже не знала, как он выглядит. По дороге на ужин я заметила, что Дэйв чуть не задел припаркованной машины на бульваре Вентура. Я не стала спешить домой и позже узнала, что он только недавно сорвался. У него был свой нарколог... Дэйв всячески старался завязать, и меня восхищал такой подход. Я испытывал уважение к человеку, который готов изменить жизнь к лучшему. Для меня это было ценно. Дэйв Мастейн. В тот вечер мы пошли на свидание, потом я отвез ее домой и поцеловал на передней ступеньке квартиры. Позже она мне сказала, что поцелуй буквально пронзил ее. Ей казалось, она знает меня всю жизнь. У меня тоже было странное ощущение. Я знал, что она станет моей второй половинкой. Пэм Мастейн. «Когда я поцеловала его, было ощущение, будто я вернулась с ним в самое начало. Ничего подобного не испытывала. Очень странное чувство. Дело в том, что если бы я случайно не пошла в тот клуб, мы бы никогда не встретились. Мы были из разных миров. Но это судьба. В этом что-то было, и мы смогли увидеть, кто мы на самом деле и в кого влюбились. Каждый сам выбирает, хочет он это видеть или нет, но все дело в ранимости и уязвимости, и в том, насколько готов открыться». Но мы смогли разглядеть это. И я знала, что мы созданы друг для друга. Дэйв Мастейн. Я знал, что Пэм была той единственной, но проблема была в том, что я уже встречался с тёлкой. Правда, собирался расстаться. Я переехал из дома Тони на временное жилье в Оквуде, застроенный жилой комплекс на горе над компанией Warner Brothers в Бербанке, где перекантовываются многие музыканты. Там умер Рик Джеймс. Примечание, Рик Джеймс, американский певец и музыкант. У моей девушки был ключ от квартиры, у Пэм не было... Мы с Пэм поехали поужинать в китайский ресторан и по дороге домой начали спорить. Я был разозлен, так как она сказала, что отравилась. Мы приехали ко мне, и она лежала на моей кровати, как вдруг открылась входная дверь. И влетела моя девушка. У меня не было возможности рассказать ей про Пэм, да и Пэм, разумеется, я ничего не сказал. Моя девушка надела каблуки и выбежала. Растерянный я в спешке побежал за ней. Не знаю, зачем я это сделал. Побежал за той, с которой быть не хотел, а моя судьба осталась в квартире. Только когда я вернулся, Пэм уже не было. За десять секунд потерял обеих. Я позвонил Пэм и пытался ее вернуть, но она дала мне отворот-поворот. «Пэм Мастейн». В то время каждый встречался с кем хотел, и у меня был парень. Никто не знает, будешь ты с этим человеком или нет, поэтому никто никому ничем не был обязан. В Лос-Анджелесе учишься выживать. Мы с Дэйвом виделись несколько раз. Я у него уже оставалась и даже перевезла кое-какие вещи — Он дал мне ключ, но у меня были свои проблемы, и желудок разыгрался не на шутку. Я лежала на диване, чувствовала себя плохо. Пришла его девушка, и он приоткрыл дверь, сказав, что у него в гостях подруга, и она себя плохо чувствует. Поэтому войти нельзя. Он вытолкал свою девушку в коридор, и когда пошел за ней, чтобы поговорить, я схватила мусорный пакет, запихнула туда свою одежду, оставила ключ на столике и ушла. Придя домой, я сняла трубку, чтобы Дэйв не мог дозвониться, и все». Тони Латьери. В то Рождество я отвез Дэйва на Гавайи, его семья не праздновала, а моя семья была на северном берегу Гавайев. Дэйв Мастейн. Мне нужно было забыться и подумать. Нужно было понять, кто мне эта девушка. Я с Тони поехал на Гавайи, чтобы проверить чувства к Пэм. Мне было ужасно плохо, я чувствовал, что не могу без нее. У нас действительно абсолютно разные воспоминания о том вечере. Пэм Мастейн. На пороге своего дома в северном Голливуде я увидела мелкого толстого латиноамериканца с гусарскими усиками. Он был похож на убийцу. Я поначалу подумала, что он кому-то принес наркоту, но ошибся домом. Потом он сказал, что друг Дэйва, а я ему «нет-нет-нет-нет, я этим не занимаюсь». «Выслушай меня», — сказал он. Его послал Дэйв, парень сказал, что он нарколог Дэйва. Я, честно говоря, не поверила, потому что он совсем не был похож на нарколога. Я сомневалась. До этого мама Дэйва позвонила мне, чтобы сказать, что Дэйв встречается с какой-то девушкой, но маме она не нравится. Мама Дэйва была сильной и волевой немкой, и было видно, что она любит сына. Она мне сказала, что ей не нравится эта девушка, и она ему не подходит. Я ответила, что ничем не могу помочь, потому что мы с ним совершенно разные. Но я не переставала думать. О, Боже, и мама туда же. Дэвид Элифсон. На Рождество я поехал домой, и отец всегда заставлял нас идти в церковь. До этого я ходил на собрания анонимных алкоголиков, я три раза ложился в клинику и дважды в неделю работал со своим наркологом Джоном Баконегрой. Я был в церкви с семьей, и слова пастора отложились у меня в голове. Я вдруг понял, о чем говорили на этих собраниях, и клиника с церковью несли одно и то же послание. Чтобы я обрел Бога и держался подальше от неприятностей. Продолжишь в том же духе, попадешь в неприятности. Таков был посыл. Дэйв Мастейн. «Нам надо было сочинять альбом. Перед Рождеством мы вернулись в студию, чтобы записать еще несколько демо. После но мистер Найс Гай» мы серьезно начали работать над песнями для следующего альбома, хотя соло-гитариста у нас по-прежнему не было. Я все искал и искал, но всех ненавидел, потому что все они были слабые и никчемные. У них должен был быть характер, четкая позиция, внешний вид, умение, и мы никак не могли найти достойного кандидата». Я спросил нашего бывшего гитариста, Криса Поланда, не мог бы он приехать в студию и помочь записать несколько демо. Ему нужно было только сыграть соляки. Я бы ни за что не принял его обратно. Дэвид Эллифсон В здании офиса компании Lipman энд на бульваре «Сансет» у лейбла EMI находилась небольшая студия. Мы приехали туда записать все имеющиеся у нас песни, которые войдут в альбом «Rust in Peace». Мы попросили Криса Полланда приехать и запилить несколько соляков. Он уже давно ушел из Мегадеса и завязал с наркотой. Мы заплатили ему около пятисот баксов за песню. Рэндалл Кертс. «Был разговор о том, что, может быть, стоит вернуть Криса Поланда. Он приходил и не всегда играл, а просто зависал. Все-таки он был не чужим. Дэвид Эллифсон. Крис завязал, поэтому я уверен, ему было не очень интересно с нами тусоваться. Мы-то еще не завязали. Мы пытались, но все никак». В этом, безусловно, была проблема. После нескольких часов записи демо мы с Дэйвом спустились вниз на два этажа в офис Крону. У него на столе лежали альбомы Caccoffany и пластинка Dragon's Kiss сольный альбом гитариста Caccoffany Марти Фридмана. Мы немного знали о нем по трэшевой группе Гавайи, но имя его напоминало скорее еврейского комика, нежели гитарного Шредера. Мы стебались над его именем, но Рон сказал нам, что парень интересуется насчет прослушивания. Мы с Дэйвом ответили: Знаешь что? Она срать. Почему бы и нет? Нам и так не везет, хуже не будет.